Брюллов, Михайловский театр, Евангелическая церковь Святого Петра на Невском проспекте, здание главного штаба и Министерства иностранных дел на Дворцовой площади, Пулковская обсерватория, сверх того, совокупными трудами его и Стасова воснословное возобновление Зимнего дворца. Росси, Александринский театр, здание Сената и Синода, Огромные два здания от Александринского театра до Чернышева моста, вмещающие в себя Министерство внутренних дел и народного просвещения и театральную дирекцию и школу. Александр Тон. Дом военного министра на Малой морской. Константин Тон. Церковь ведения в Семеновском полку, Церковь Святой Екатерины близ Калинкина моста, Церковь Вознесения на Аптекарском острове, памятники Кутузову и Барклаю перед Казанским собором, набережная с пристанью перед Академией художеств. Щедрин. Пересооружение здания 12 коллегий под университет и прочее. Императорская публичная библиотека. Павлов. Совершенная перестройка зданий воспитательного дома, составляющих почти целый город. Штекеншнейдер. Дворец Великой Княгини Марии Николаевны. Жако. Дом Дворянского Собрания. Кавоз. Перестройка Большого Театра. А если причислить еще к этому списку обстройку целой улицы, какова Михайловская, с принадлежащей к ней площадью, Анечков мост, таможенные пакгаузы и весь квартал около биржи, Множество зданий для больниц, богоугодных и учебных заведений, дома Петровской и Голландской церквей и частные дома, вроде Жако на углу Большой Морской и Кирпичного переулка, Лесниково наискось оттуда, Лерхе на углу Большой Морской и Гороховой, Безобразово на фонтанке у Симеоновского моста и множество других, больших и меньших, разместившихся по всем концам и углам Петербурга, то поистине не верится, чтобы все это возникло в одном городе и при том всего в 17 лет. Глава 9. 1843 год. Моя аудиенция у императора Николая I, Алексей Николаевич Оленин, больные и фрейлины, Записка императора Николая I, кончина князя Витгенштейна, Александровский парк, полюстровские и невские амнибусы шлиссельбургские пароходы, путешествие государя в Берлин, семь выстрелов по экипажу императора в Познани, присяга трех великих князей у колыбели новорожденного великого князя Николая Александровича, две императорские свадьбы и брачные венцы жених, привязанный к елке, армянский патриарх Нерсес, граф Ильинский, новые каски на выходе 25 декабря, обручение великой княжны Александры Николаевны. 11 апреля я был пожалован в члены Государственного совета и вскоре затем удостоился благодарить государя за эту милость, В общей аудиенции с моим преемником в звании государственного секретаря Бахтиным и с назначенным на его место управляющим делами комитета министров Ханыковым. Когда мы вошли, государь, обратясь ко мне с пожатием руки, сказал: "Ваше превосходительство, нижейше поздравляем. Надеюсь, что ты и в новой своей должности будешь тем же и таким же, как в прежних. А тебе к Бахтину. Желаю быть таким же государственным секретарем, каким был твой предместник. Кроме добросовестности и отличной редакции, я должен еще особенно отдать ему справедливость в том, что при изложении им разногласий в Совете я нигде не видел и не мог заметить собственного его мнения. А это и большое мастерство, и большая победа над самим собою, потому что и не имеющему голоса, Нельзя же не иметь своего убеждения. На эту тему государь распространился еще несколько минут, вращая ее с разных сторон и изъявив, между прочим, как такое беспристрастие канцелярии было полезно и для него самого, оставляя его при окончательном решении дела свободным от влияния сильнейшего или слабейшего изложения мнения той или другой стороны. «Это делает тебе», — прибавил он, — «главную честь. И за это тебе мое особенное искреннее спасибо». Потом, протянув руку ханыкову он сказал, «Ну а ты, мой старый слуга, мы с тобой уже восемнадцать лет работаем, и нам не вновь знакомиться». От него государь перешел опять ко мне. «Что? Как теперь твое здоровье? Слава Богу, Ваше Величество!» «Ну так стало, тебе нынче никуда не надо ехать, а ты к Бахтину. Мне сказывали, что ты собираешься в путь». И на ответ, что ему предписан Мариенбад, распространился о пользе тамошних вод, о благодетельном влиянии, которое они производили на него самого, и о том, как и теперь он жаждет начать опять поскорее летний свой курс.